На площадке перед дверью депутата курил, сбрасывая пепел в медную пепельницу на высокой ножке какой-то огромный, как шкаф, квадратноголовый тип. На охранника он был не слишком похож, по крайней мере, не задавал мне ни единого вопроса, и только посторонился, когда я потянулась к дверному звонку. В дверь открыла прислуга. «Вы к кому?» – испуганным голосом спросила девушка с таким же испуганным лицом. На ней была синенькая платьица с кружевным фарточком и наколкой. И то и другое на фоне современной супермодной обстановки смотрелось исключительно по-дурацки. К хозяину. А зачем? Откуда? Лида, кто это? послышалось из ближней комнаты. Высокая стройная женщина, наверное, жена депутата, вышла на порог и рассматривала меня без всякого интереса. Ей было лет 45, но понять это можно было только очень-очень приглядевшись. Женщина принадлежала к классу тщательно следящих за собой дам. К тому же на ней было надето что-то яркое, шелковое, шуршащее, так что при первой встрече человек даже не знал, к кому именно он обращается — к женщине или к ее плачью. — Кто вы? — спросила меня Лида. — Я из милиции, по поводу вашей пропажи. — Она из милиции, — передала девушка хозяйке мой ответ. — Говорит, по поводу пропажи какой-то. — А что у кого пропало? — сухо обронила хозяйка. — Спрашивают, кто что потерял. Послушно перевела мне Лида этот вопрос. — Гражданин Карманов. У него на днях вскрыли машину и взяли вот это. Я показала краешек торчащего из аниного рюкзака, чехла с кинжалом. Воришка пойман. Потерпевшему осталось только написать заявление. Хозяйка дома аристократично зевнула, не раскрыв рта и, не говоря больше ни слова, удалилась в боковую дверь. Где я ее видела? Я же определённо её где-то видела, напряжённо думала я. Но то ли память, на которой я до сих пор не жаловалась, начала давать сбои, то ли я просто не успела как следует разглядеть эту видающую красавицу. Лида смотрела на меня в растерянности. Она так и не получила никакой команды. "Пригласите потерпевшего гражданина Карманова", провозгласила я на этот раз ей персонально. Девушка развернулась и скрылась в глубине квартиры. Андрей Владиславович Карманов, депутат Государственной Думы, член самой крупной думской фракции, бывший партийный функционер, а ныне яростный поборник демократии, вышел ко мне в толстом стёганом халате с влажными после ванны волосами. Вглядываясь в его действительно очень сытое, заметно обрюзгшее лицо, я невольно отметила про себя сходство Карманова с старшим сыном так как я представляла себе сашиного насильника по описанию Ромки тоже близко посаженные глаза при взгляде в которые вас уже не отпускало ощущение, что они лгут тот же узкий лоб с выступающими над бровными дугами та же полуватая фигура с отвисшим задом разговаривая он лениво играл кистями на поясе халата чем обязан вот я протянула ему нож который перед этим извлекла из рюкзачка депутат косил глаза на нож, потом не торопясь, перевёл их на меня. Вы из милиции, уточнил он. Я из милиции, и по приказу вышестоящего начальства специально пришла к вам, чтобы лично вернуть украденную вещь. Возьмите это. Он равнодушно пожал толстыми плечами. Не имею привычки брать в руки то, что мне не принадлежит, а это, хмм, токарное изделие, я вижу в первый раз в жизни. Но позвольте Вы не можете не видеть, что это не токарное изделие, а прекрасный охотничий нож. Очень хорошая работа. Такой стоит огромные деньги. Его украли из вашей машины. Зачем отрицать? Моё начальство так хотело сделать вам приятное, меня специально направили вернуть. Девушка, дорогая, я не знаю, кто вы и откуда взялись, но припаять, как принято выражаться в ваших кругах, мне статью о незаконном владении холодным мороженым вам не удастся. Я прекрасно вижу, что этот предмет не попадает под определение столового прибора, и поэтому заявляю тарично, я вижу его в первый раз в жизни. Но я настаиваю, что карманов старший подавил зевок. Предупреждаю, все ваши старания будут стоить вам, девочка только нескольких бессонных ночей и изрядно подпорченных нервов ничего у вас не получится, моя дорогая. Я редко теряюсь, но тут растерялась, хотя и всего лишь на одну минуту. Такого поворота событий никак нельзя было ожидать. Напротив, я думала, что депутат обрадуется находке и пригласит меня в дом, и между нами завяжется что-то вроде доброжелательной беседы, во время которой я как бы между прочим задам ему парочку интересующих меня вопросов. Муж стоит этого кармана смотрел на меня скучающим взглядом и ждал, когда я уйду. Ну что ж, протянула я как бы в недоумении и не глядя сунула нож обратно в сумку. Значит, дело усложняется. Варишка, которого мы поймали, показал, что взял кинжал из вашей машины, а перед этим несколько месяцев назад видел его в руках вашего сына Руслана. А значит, нам придётся допросить его. Правда, ваш сын Но вот известно, находится на излечении в какой-то из зарубежных клиник. Не скажете ли, в какой именно? Помогать следствию ваша прямая обязанность. Ведь вы же законодатель. Карманов продолжал молча смотреть на меня, скука в его глазах сменилась каким-то другим выражением, которое я пока ещё не могла определить. Не хотите говорить? Досадно. Да, к сожалению, люди не любят отвечать на вопросы правоохранительных органов, но у Руслана допросить мы просто обязаны. Что ж, в конце концов, есть Антерпол. Я сделала вид, что собираюсь уходить, и даже шагнула назад, готовясь развернуться к выходу. «Одну минуточку», — ласково произнес Карманов. «Попрошу вас немножечко подождать». Я замерла на месте, а депутат... Вот уж неприятный сюрприз. Вдруг выныло из кармана крошечной японской сборки портативную рацию. Нажал кнопочку и сказал всего два слова: "Коля, зайди". Почти сразу вслед за этим за моей спиной открылась тяжёлая входная дверь, и тот самый шкаф с геометрически правильной квадратной головой возник передо мной как непредвиденное препятствие. "Коля", сказал ему карманов. "Одна птичка уже залетела". Говорит, что из органов, но я так думаю, что никакого подтверждающего документа на этот счет у нее нет. На всякий случай, выверни-ка ей карманы. Тот, кого депутат назвал Колей, двинулся мне навстречу как зомби. На его тупом лице нельзя было прочесть ни одной человеческой эмоции. Теперь, когда у меня появилось несколько свободных секунд для того, чтобы как следует рассмотреть противника, стало ясно, что никакой он не шкаф. Скорее, гора Сала. Уж не знаю, чем руководствовался Карманов, когда нанимал на работу эту рыхлую дряблое, нездоровая, колыхающаяся. Это было видно даже сквозь трикатунную майку тела, свисающее через ремень пуза и облепленные жиром руки грабле. Слов нет, Коля выглядел очень устрашающе, но только не для профессионала вроде меня. На его стороне была масса бесспорного физического превосходства, на моей Быстрота и натиск, а значит, противник не имел практически никаких шансов. Отшвырнув в сторону рюкзак, я мгновенно приняла бойцовскую стойку. — Деточка, не стоит стараться, — сказал Карманов, — с двумя крепкими мужчинами вам все равно не справиться. — Поговорим об этом через пару минут, — бросила я, даже не повернув к нему головы. Тяжело дышащий Коля вдруг без всякой подготовки сорвался с места и кинулся на меня. Реакция у него была никудышная. Один мой замах, энергичный, широкий, тело развернуть вслед за рукой на девяностых градусов, чтобы накопить силу для сокрушительного удара кулака, противник рефлекторно попытался уклониться в сторону, но вдруг ухватился обеими руками за лицо и завизжал. Натурально, как свинья. Сквозь толстые, поросшие рыжими волосками пальцы, алыми ручейками заструилась кровь. «Глаз! Мой глаз!» — застонал он. «Ты выбила мне глаз, сука!» Коля, повелительно громыхнул депутат, издав в возглас разъярённого медведя, Пузан снова бросился ко мне. Кровь у него хлестала из разбитого носа, но в пылу сражения он, как видимо, немного перепутал его с другой частью тела. На этот раз я сработала ногами. Раз и ещё раз носок моей кроссовки достал колено. Один раз в лоб, второй раз проехался по челюсти. Пузан все пытался встать в бойцовскую стойку, но я тоже не теряла времени. Быстрые и сильные удары, которые я наносила по туши Коляна, не давали ему собраться. Он то скакал вперед-назад, то делал своими ручищами движения, месившие в воздух. Под эти беспорядочные удары легко было поднырнуть и потом дать продолжающему разворачиваться по инерции шкафа в ухо. Громила взревел, вытягивая шею от боли. Я знаю, что она просто разрывала ему черную коробку. Коля, подгоняемый работодателем охранник снова ринулся в бой. В какой-то момент он тоже решил пустить в дело ноги, точнее, ногу. Целился мне в грудь, но живот помешал ему поднять ногу даже на полметра от пола. Опа, ещё одна попытка и снова с таким же результатом, а даже с ещё худшим. Не удержавшись на одной ноге, Колюня шлёпнулся на паркет, издав при этом весьма неприличный звук. Карманов шумно выпустил в воздух и выплюнул сквозь зубы с десяток непечатных выражений. Охранник сидел на полу и мотал головой, словно перебравший пьяница. «Ну что же ты, Коля?» — сказал я ему с упреком, откинув с толпа влажную челку. «Старался, старался, а главного поручения не выполнил. Папочка будет тобой очень недоволен». При последних словах я уже разворачивалась всем корпусом навстречу самого Карманову. За полсекунды до этого, уловив какие-то движения с его стороны, оказывается, депутат, не теряя времени, подобрал с пола нож, который выпал из сброшенного мной рюкзака. Уже не знаю, что он хотел с ним сделать, во всяком случае, явно не преподнести мне это оружие в качестве подарка на день рождения. Поэтому, не теряя времени, я поднырнула под его руку и крепко ударила его одновременно затылком в лицо и пяткой по голени, от чего карманов был вынужден сделать Реверсивное движение руками для сохранения равновесия, и рука с ножом отошла назад. Фу. Мне осталось лишь завернуть эту руку за спину депутата и продолжить врачивать её до тех пор, пока его онемевшие пальцы не разжались, и нож с глухим стуком не выполнал пол. Носком кроссовки я швырнула его в самый дальний конец коридора. Всё это произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. Кажется, даже домашние Кармадовы не успели сообразить, что происходит. Бросив взгляд по сторонам, я увидела безумно испуганные лица Лиды и жены депутата. Обе женщины выглядывали из двери, ведущих в боковые комнаты. "Андрей, что тут происходит? Ты сошёл с ума или мне вызвать милицию?" взвизгнущим голосом вопросила супруга. "Андрей Владиславович, может, мне на 02 позвонить?" развязнула Лида. Если моё мнение в этом вопросе учитывается, то звонить никуда не надо, сказала я, продолжая держать депутата за завёрнутую за спину руку. Отпусти, простонал он. Не будешь больше обижать избирателя, народный избранник. Не буду. Отпусти, чёрт. На лбу Карманова выступил крупный пот. Отпускаю. Но попробуй только движение сделать в мою сторону, и я сделаю так, что сознание у тебя отключится суток так примерно на трое. Усек? Да. Но смотри, я предупредила. Карманов вывернул руку, подвигал плечом, проверяя все ли суставы на месте. Я была настороже, но на меня он не смотрел. Замершим на пороге женщинам был брошен короткий приказ. Скроть ещёби. Они повиновались. Кто вы? Народная дружина. А говорили из милиции. Ну, мало ли кто чего говорит. Вы в своей правдоподобной программе тоже говорили, что будете бороться с бандидизмом и преступностью. А сами? Я кивнула на Колю. А сами берете их к себе на службу. Считайте, что он уже уволен, хмуро сказала Карманов, не глядя на Гарамилу. Что ж, хорошее начало. Депутат пожевал губами, рассматривая меня с ног до головы. Своего интереса к моей персоне на этот раз он уже не скрывал. «Здесь не место для задушевного разговора», — подсказала я. «Может быть, пройдем в апартаменты?» «Да, пройдем. Прямо и направо. Идите вперед. Только, как принято выражаться в американских боевиках, не вздумай шутить со мной, парень». Ничего не ответив, Карманов повел меня в комнату, которая, судя по всему, служила для него рабочим кабинетом. Растерянный Коля, конечно, Он уже сообразил, что надо подняться с пола и стоял, смущенно хлопая на нас глазами, остался в коридоре думать о себе и о своей судьбе.